«Как же вы поживаете, сэр? Вид у вас цветущий!» Мистер Пиквик поблагодарил за комплимент и дружески пожал руку дородному джентльмену в сапогах с отворотами. «Ну, а вы как себя чувствуете, сэр?» Продолжал дородный джентльмен с отеческой заботливостью, обращаясь к мистеру Сногросу. «Прекрасно, да? Ну вот отлично, вот и отлично. А вы, сэр, обращаясь к мистеру Инклю?» «Очень рад, что вы хорошо себя чувствуете. Очень и очень рад. Джентльмены, эти девицы — мои дочери. А это моя сестра, мисс Рэйчел Уордль. Она мисс, хотя и не так понимает свою миссию». «Что, сэр, как, а?» И дорогой джентльмен игриво толкнул мистера Пиковика локтем в бок и от души расхохотался. «Ах, братец!» С укоризненной улыбкой воскликнула мисс Уордль. «Да ведь я правду говорю», — возразил дородный джентльмен. «Никто не может этого отрицать. Прошу прощения, джентльмены, вот это мой приятель мистер Трандль. Ну а теперь, когда все друг с другом знакомы, я предлагаю располагаться безо всяких стеснений, и давайте-ка посмотрим, что там такое происходит. Вот мой совет».